Глава 8. Покинуть обеденный зал оказалось настоящим удовольствием. Словно беды и переживания остались позади. Император вынесет своё решение по испытаниям во время обеда. Ваши представители получат все инструкции, объявил церемониймейстер нам, закрыв двери и отрезав королевскую семью от невесты и их сопровождения. До обеда вы можете свободно перемещаться по территориям Одракса и императорского дворца. Свобода. Значит, я могу найти мага, о котором мне говорил Дэрион. Вот только как? Может, мой принц найдёт способ опять вырваться, лишь бы ко мне никто не прицепился. А то свобода в этом месте весьма условное понятие. Принцесса. Один из стражников подошёл ко мне и чуть поклонился. Мне велено проводить вас для встречи с верховным магом Брайлом. Серьёзно? Я огляделась, чтобы убедиться, остальные невесты начали разбредаться по дворцу, а их сопровождение оказалось в растерянности. Видимо, они с утра не проводили новую жеребьёвку. Кто и с кем куда пойдёт, за кем будут следить. Или Дарион вмешался, чтобы они не успели этого сделать, и чтобы мне было легче улезнуть. Принц Дарион велел передать вам это. Стражник протянул мне маленький изумрудный пузырёк. Вам нужно это выпить. Прекрасно. Навид уже обратил на нас внимание, передо мной незнакомый человек мне предлагает выпить какую-то неизвестную жидкость. А времени на размышления совсем нет, потому что дракон уже направился в мою сторону. Скорее, поторопил стражник. Ну да. Если это не твои проделки, и я пострадаю, Откупорила пузырёк и выпила залпом вязкую сладкую жидкость. Хм. Ощущений никаких. Это, наверное, уже хорошо. Пойдёмте, стражник указал в сторону выхода. Кого? На Вир. Тут как тут. Принцесса изъявила желание обратиться к огникрылому, произнёс стражник. На Вир задумался. Наверняка, пытаясь вспомнить, что договор говорит по этому поводу. Простите, нам стоит спешить. Принцесса уже приняла таинство. В подтверждение мужчина показал дракону пустой пузырёк. Я провожу вас до жреца. Вы не можете присутствовать, возразил стражник. Я и не собираюсь, только провожу. Ага, и разнёс не всю обстановку. Ты такой ответственный, протянула я, стараясь поспеть за своими проводниками. Это комплимент, неженка. Конечно, улыбнулась я. А ты, видимо, очень набожно раз первым делом отправляешься на исповедь. Дракон сморщился словно от отвращения. Как любая порядочная девушка. И потом, это же так просто. Маленький чертёнок на моём левом плече потирал руки. Ты самый бдительный и дотошный из наблюдателей. Дэрион сразу это понял. Принц попросил тебя подразнить, отвлечь И ты уже бежишь за мной, пока он ждёт леди Птэно в садах. Навиро остановился. Врёшь. Возможно, пожала плечами. Дракону это не понравилось. Он сделал шаг и навис надо мной грозной горой. Зачем тебе помогать другой участнице? За тем, что мою доброту принц не забудет. Да и на зло вам чишуй читым. Могу представить, как твоя госпожа взбесится, если узнает, что верный пёс бегал за набожной мышкой, пока принц устраивает свидание с другой. Наверне ответил, только поджал губы, развернулся и направился прочь. Может, потом спустит с меня три шкуры, когда всё поймёт, но мне правда нужно встретиться с этим самым Брайлом и поговорить без посторонних ушей. Простите, а что такое таинство, которое вы дали мне принять? Распоряжение принца Дариона. Эзелий связывает двух собеседников клятвой о неразглашении. Поэтому вы можете поделиться с верховным магом любой деликатной проблемой, не опасаясь разглашения. Да, что-то такое Дарион упоминал. А что, удобно. Я бы с собой домой ящичек этой бурды прихватила, чтобы знать наверняка, мои секреты больше никто не разболтает. Злобный злодейский смех. Правда, если получится, а то мои вещи же не переместились в этот мир. Не телефон, не сумка. Рассказывай потом библиотекарю, что не виноват в пропаже. Хотя, какие там библиотекари? С ужасом подумала, через что сейчас проходят мои родители. Меня нет уже две ночи. Нигде. Наверняка к поиском уже подключили полицию. Ведь ни у друзей, ни в институте я не появлялась. Да и предки знают, что я не из бунтарок, которые куда-то пропадут и ни слова не скажут. А тут мне нужно домой. Причём максимально быстро. Прости, Дарн, но ещё недели две ждать, пока ты разберёшься со своим отцом. Таинство позволит сохранить нашу с Магом беседу в секрете. Значит, я просто обязана попытаться уговорить этого Броила, чтобы он отправил меня домой как можно скорее. Значит что? Пустить слезинку, хлопать ресницами, предоставить железные аргументы. Вас ждут внутри. Отворил стражник дверь передо мной. И не посмеют беспокоить, пока не закончите. Спасибо, с облегчением выдохнула я. Значит, гнев Навира мне не страшен, пока мы с Верховным магом не придём к какому-нибудь соглашению. А я надеюсь, что мы договоримся о чём-нибудь, да так, чтобы меня сразу отправили домой. Иначе ко всем имеющимся проблемам добавится ещё и разъярённый дракон. Не сомневаюсь, что этот гадёныш найдёт способ отыграться на мне за мою невинную шутку. Как только двери за моей спиной захлопнулись, я ощутила ледяную пустоту зала для исповеди. Что странно, учитывая, что местные поклоняются огникрылому. В центре комнаты возвышалась статуя молодого парня, высеченная из чёрного мрамора. Подойдя ближе, я принялась разглядывать удивительно тонкую работу. Скульптор постарался высечь в камне каждую складку, каждую жилку, Молодой мужчина с обнажённым торсом едва заметно улыбался, несмотря на то, что его кожа была испечена трещинами, из которых сочились языки пламени. В видимо статуя полой, а и внутри тлеют угли, чтобы создать такое ощущение, будто вот-вот скульптура разлетится на куски. "Леди Кати?" мужской голос заставил вздрогнуть, потому что звучал слишком знакомо, слишком Оборачивалась я медленно, так как страх сковал меня. Этот голос звучал, когда я услышала в своём плеере странную молитву огненному богу. Этот голос был со мной, когда я проваливалась в новый мир, а посмотрев в лицо подошедшего мужчины, я узнала того, кто пытался убить меня на той опушке. И в этот раз в руках мужчины тоже был кинжал.